Двенадцатое. ЗАИТИЛЬЩИНА Содвинулись все происшествия обсуждать, но тут раздался оркестрион, и от попури не воздержались. Эх, Шерочка, да ты, Машерочка, косолапочка-престарелочка, горе тебе, городнище большое, мощняющий град, в минуту пляски у меня мелькнуло немножечко. И действительно... Именно с того дня есть пошла эта смутная заитильщина, то есть тени лады, ради коих разоряюсь на канцелярии. Слышали новость? Налимы в луну влюбленные с целью к ней воздусями проплыть из подваль лунки во льду просасывают. Наподобье того и мужицкая особь сбеленилась и тронулась из-за дамы той. Выплывут карасики в смутный час на бугор, сядут на что попал и мечтают на пропалую о ней, из горла посасывая. Ждут, что снова она наведается, хоть любому известно. Бывает редко, а когда и бывает, то зрят лишь считанные, которым свиданки эти, как правило, идут не впрок. Воздадим тем же Гурию, Федору, Калуге или же Карабану В., Кто пока что не отошел, но усох и лает, першит. «Горе, горе тебе, городнище с окрестностями, Все вокруг и пустое, и ложное!» Заверяет бобыль бобылку, еду на затон поботать. Но покрутится меж островов, сделает немного тоней, И все его видят вдруг среди себя в кубаре за чашкой вина». Возвращается индивид во свои круги, берется за прежнее. Баламутим, чудим, проказники, ни о чем не печемся, отвратно на нас поглядеть. Полагайте, достойных манер не знаем? Не как надлежит? Знаем, благовоспитаны, руки даже перед едой фарисейничая умыть норовим, но в основном все одно бедокурим, не в рамках приличия состоим. Жадность также нас обуяла. Лежим под вязами, затрапезничаем, И подвязаются разные. А нам не предложите, а мы не даем. Мыхаем, ступайте еще открыто. Соображайте в своем перу, алкаши такие. И татьба, извините, татьба несусветная, И отпихнуться сделалось нечем, как есть. Шел Читайте, из-за всеобщей реки, выдвигаясь в сочельник от Гурия с его похорон. Угощение обустроил тот погребальщик. Он приглашал. Заползайте, желающие, куликнем на старые дрожжи, черви-козыри. Я заполз. Гнил парнишка, рассказывают в кавказском сыром кичмане. А надоело в неволе? Бежал а скучила и мне этот тризна, захотелось к своим починщикам, с ними захотелось вкусить рождества. Затерялся мальчонка в горах, я в сумерках. Я катил во свояси И вихрь слезу вышибал и она же катилась радостно. В щине лаптем хлебаем покудва соображаем, что значит острым ногу набудь. Грустновато, тем не менее, между собакой на просторе родимых рек Хныкать вас подмывает, как того поберожь в четверть четвертого. Хмарь! Ни кожа, ни рожа, ни тень, ни свет, Ни в городнище, ни в богодоще взвинтил я темп Штормовая лампа горняцкая, даренная главным псарем За долги в счет мелких услуг, телепалась в пещере за плечми И во фляге ее побулькивала. Но возжечь не спешил. Вкурослеп еще хуже вы слепит. И вот называем летучая мышь. Противоречие, погрех. Слепит не ее ведь. Нас лучами ее слепит. Мы выходит летучая мышь. А летучая мышь не мы никогда. Почему, разрешу спросить, Аладдин Рахматуллин не с нами, а подо льдом скучает сейчас? А чего ж скороход опрометчивый лампаду в сероватости засветил? залубинели бездомные облака». В залубенелое платье мое поползла позем к пощиколку, И лишь город бревенчат картинкой сводную сквозь муть проступил. Понял я, Чуня, что дома его все шиты из пепловатого такого вельвета с широким рубцом, И кровли их войлок, а, может, с фабрички шляпной некрашенный фетр снесли. Чу, вечер вечереет, все с фабрички идут, Маруся отравилась, в больничку повезут. С фабрички, не с фабрички, но шагал на и снегурах потому ли по синему гарусу различный речник. Кто с променада целью, кто из лесу с елками, кто в магазин, но все далеко-далеко, не близко. Неприютно оборачивается одному, растревожился, веришь, не веришь, но есть кое-кто тут невидимый среди нас. Тормознул и светильник достал, гори-гори ясно, с огнем храбрей, и тут волка я усмотрел за сувоями. Не удивляйте, зимой эта публика так и снует, сема следов угол. «Лофаем животным, что воды мороз мастит, и без всякой погибели обойдешься. Перевези ему, — говорят, — на ту сторону козу, капусту и даже чекалку, только не сразу, а в два приема, чтобы не извели друг дружку по выгрузке. И кто с кем в паре поедет, а кто один — решение за тобой. Ни козу, ни капусту вести не желаю, — погибель сказал, — а тем паче его пусти в намордники». Перепетий нам на переправе хватает и без того. И когда усмотрел за суметами серую шкуру и глаз наподобие шара бесценного елочного с переливами, то заскучал я, козел боязненный. Побежать увяжется хищник, в холк вцепится, и пиши пропала копыта прочь. Да, смутился, но более осерчал, возмутился. Умирать нам отнюдь не в диковину, а по изложенным выше причинам и надлежит. Но от твари дремучей мастеру смерть принимать неприлично. Неудобняк, уважение хоть малеющее должно к себе заиметь. Мы ведь все же не вовсе заживо угнетенные, не вовсе шушерский сброд. Не отдамся на угрызение, стану биться, как бил тот беглый парнишка в чучмекских горах, торопливо дыша. Мышь летучую поставил на снег, скинул пещер, ободрился». Зверь сидит, наблюдает, голову на бок склонил. Что кручинешься, волчья? Налетай, коли смел. Уперся, не идет. Достаю из-за пазухи горбуля, обдирну и маню. На-ка, голодом, вероятно, сидишь. Волк подкрался свирепый, хвостом так и машет. Хоп! И пайку мою заглотнул. Изловчился я, гражданин пожилых, ухватил его за ошейник, ой, ну, костылять, мудрено индивиду в таких переплетах баланс удерживать, в особенности на лезвие, ну, да опыт накоплен какой Без ледовых побоищ, у нас недель тут не случается. Как сойдемся, обрубки на скользком, пофигурять слово за слово, протезом под темечку и давай, чем не попадя ближнему увечья причинять?» Толку мало, конечно, в подобных стратегиях, однако есть. Дружба крепче да дурость лишнюю вышибает долой. Супостат изначально упорство выказал, вертелся лишь, как на наколол скуля, но не вынес впоследствии. Рванулся, Илью завалил, но доколе ошейник выдерживал, я побегу препятствовал. И валялись мы оба дикие все белесые, ровно черти в амбаре. А вдруг лампада моя угасла, рука моя ослабела, чекалка утек, и взяла меня дрема хмельная. Лежу из пятой распаренный судачок заливной на хрусталителя, и пускай заползает заметь в прорухе одежд, пускай волос сечется, мне сладостно. Положа руку на сердце, где еще и когда выпадает подобное испытать? Но ну и Виктория хищника перемог, а поведать кому? Усомниться, где шкура-то? Черствые материалисты мы, пожилых, в шкуру верим, а в счастье остерегаемся. А с холма, с холма высочайшего, словно государев, о поблажках указ, Прибольшая охота валила вдоль кубаре, ретируясь из чутких чащ, Крылобыл на хребти немалую тушку нес, а стрелки числом до двенадцати вепря труп». Интересно, что рожи у тех носильщиков от выпитого за 40 стали точно такие же, к луном, да и шли они как-то на полусогнутых. — С полем, с полем! — охотников я поздравлял. — Олем, олем! — мрачные они трубят, будто умерли. Очевидно, мороз языки их в правах поразил. — С наступающим! — я сказал ющим крыло был передернул лающим славный слышь выдался вечерок говорю приятные сумерки ок старик согласился умерки наконец докатился я заваливаясь в цех Там сошлась к тем часам вся точильная шатия, сошлась, разыгралась, где в жучка святотатственного завелись, где в расшиши, а некоторые, грыжи не убоясь, чеканку себе позволили, тряпок несколько на живую нитку сплотив. Озорничают, разгольничают, а дернуть, поставить на вид положительно некому. Вольгот развелось всемерных миллион. И тогда, хватанов рассыпухи, сказанул я коллегам сочельную исповедь-проповедь. Доходяки юноши я призвал. Больше тысячи лет назад родился у южанки Марии человеческий сын. Вырос и, в частности, возвестил. «Ежели хоть единая длань соблазняет тебя, не смущайся, немедленно отсеки» потому что куда прекраснее отчасти во временах благоденствовать, нежели целиком в гиене чадить. Все мы усекновенные, и грядущее наше светло. Взять того же меня, отпрыск своих матери и отца, штатных юродивых с папертий Ваганьковской и всех святых, соответственно, начинал я с того же, Но после известного происшествия судьба моя окаянная, овеянная карболка и ладаном, меняется вкруть. Припускаюсь в различные промыслы и профессии осваиваю. Куда с добром? В результате мытарств и в итоге их пребываю сюда и зачисляюсь в эту артель. Предстаю я тут перед вами. Вы все меня знаете. Пусть нагрянет к нам завтра в обед Мерзость полнеющего запустения, Карла дряблая, дряхлая и картавая, С дятлым клювом, инды перед ее физиоморддии я скажу говоря и с гордостью, что не ведаю выше имени, чем скромное прозывание русского понадречного точильщика. Если грянет мне голос, да брось ты свои ножи ножницы Заточи понимаешь ради общего дела и тиль по правому берегу до грозного жала на вроде косы, то отвечу пожалте биться. Но не завидуйте, что снаружи могучий сухарь, я внутри прямо нежный. И точу ли с кем лясы, железы я их, а меня по грусть. Что за женщина, не изживешь ни за что, но не корите, а кайтесь. Не у всех ли из вас завелись знакомки свои постоянные? Но на медок потягивает к незнакомкам, к непостоянным. Вожделейте-ка греху! Знаю, бобылок своих привычных жалейте до гробовой доски, ибо тел и натур ваших порченных, неудобоносимые бремена, не крепясь переносят. Но возлюбили также и даму пришлую. И любите беззаветно, которое вам никто, это тоже наравне с безобразиями и татьбой на реку с заитильщиной. Огонь, в принципе, надо бы на вас не звесть, но пока погожу, потому что и я же хорош, сам не лучше, с одной прописан, хозяйство веду, а по другой пламенею. Потому-то и донимают Илью по басенками запечные эти сверчки». Чуть заслышу, всплывут наш с ней вылазки и поездки по пригородным городкам с кузнечиками, так не корите, и дело с концом. В тех мельные периоды возникали различные пришлые теплудильщиков, бакинщиков, щепенников, извинялись на огонек, а в действительности на дармовщину». И они заодно разведывали, не подскажете, кто это из суки псаревой паршу всю шматил Господа, я в неведении, вот чекалку, да, его били клочочки по закоулочкам, и выдал им про баталью, сорвав приличный аплодисмент. По прошествии праздников покидаю артель, восхожу, бахвал, в городнище». Тоска по домашней оладьи гнала под приютный кров, желалось и ласковости. Что понял я, бродя, через что все устроено? Ничего не понял, бродя, в том числе через что все устроено. Вижу только бобылка есть, вентерь, Фомич, она вентерь, А ты натуральный ерш, и пораньше, попозже, но ты ее. Помните случай? Не ждали. Рисунок такой. Я тоже притек покаянный, а наш бронит. Что, притек окаянный? Понапрасленно не стерпел. Распустил я тем сретением руки, но и приятельниц в долгу не осталось. Воспользовалась моим обстоятельством. После чего примирились, аладий, раздобрившись, напекла, а там и до себя допустила. Едва проерыщилась, выскакивав сенцы, нет моих принадлежностей неотъемлемых, оставил их тут в твердой памяти в огуречной кадушке, крышкой даже прикрыл, их держать тут привык. Бобыльское чистоплюйство с костылями в горницу не велит, оно и с одной подошвой вашей хлопот полн рот подтирай за вами ходи, а подсолнухи сами на пол лущите» вас я не спросил чего мне луучить не я здесь поку жиличку вас но вы поглядел на крыльце аналогия ведьму варво на лежанке тогда разогревал уже друг мой я женщине ты рек от чего вы опоры мои в печь отправили в угоду огню негасимому?» ой плетете вы сам не знаю что окорачивает в таком разе спроворенные я заключил По делам вам глумилась, ведь сколь упреждала, чтоб с вечера не отлынивали штырь в щекол дусовать, и ухом вы не вели, вот и расхлебывайте». «Нет, это вам по делам, пипетка вы, это вы заставляли в тамбуре их оставлять, значит, обязаны отныне Илью повсюду на санках возить, ибо новую пару приобрести я лично не усматриваю накоплений, а хватит ли у вас сил с убогим возиться, не хватит, никого не касается, а на которых салазках первомаем рассчитываете выгуливать и вовсе не беспокоит». «Те-те-те», — те, твердит, те, — «те-те-те», — Тараторг трепанная, же день я обрел у ворот подметную грамоту, обмотанную срамной резиной от панталон и называемую «расписка». Цитатую. «Дана гражданину Иппе Синдерелла». В том, что его принадлежности плакали в связи с тем, что того-то числа достава месяца он метелил ими гончую суку-муму, а возвращены ему будут вряд ли бы мелкоплесовские егеря. И строчу я их нему доезжачему — волк. Доезжачий ответствует — выжновка И пошла у нас летопись. Она шла и идет... А я сиднем сижу, посиживаю. Профмазоли мои начинают понемногу сдавать, да зато набиваю пищи. Чем еще увлечен я? С дурендой грызусь, частушки ей вспоминаю смачные. Девки спорили на даче, у кого чего лохмачи. Оказалось, что лохмачи у хозяйки этой дачи. Заливается колокольчиком. Еще прошлое озираю. Путешествия, странствия. «А изобрази на прощание чего-нибудь, разъездной горевал, заделай нашу, побеспризорнее или же общежелезнодорожное наиграй!» Растянул я миха а инспектор описывает. «Он описывает, а я пою!» «На Тихорецкую я пою, состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные, ух, нормально, брат горевал. Я пою». Он докладывает про охоту, про то, как отправился он на охоту пожароптицы не так давно, и ботинки его охотничьи на подступах к Жмеренке в наглую из вагона снесли, или про то, как загляделась на него в его молодости персона, служившая на Эннском разъезде, где шлак бауман, а поручик в те годы корнет ноль внимания». Начнет расспрашивать купе курящее Про мое прошлое, про настоящее. Налью с три короба, пусть поражаются, С чем распрощалась я, их не касается». На охоте, ошарашенный кражей по цели, выпалил да не попал, но теперь весь в регалиях. Но век до нитки спустя рассуждает, что главнеющую птицу судьбы проворонил, скорее всего, не под жмеренкой, а на том пестроватом разъезде деваху мурыжа холодно. «Вот и нашли ее, — говорит, — под насыпью». Откроет душу всю матрос в тельняшечке, Как тяжело-то жить ему, бедняжечке, Сойдет на станции и не оглянется, Вагончик тронется, перрон останется белый мучился ласточка ты моя на кого покинула сына забрав и фамилию обменяв ему и себе и где вы оба сейчас кто вас ведает на берег дона на ветви клёна на твой заплаканный платок величали тебя по баракам арина не клена чья теперь ты какого положим па А матросик, моряк-то, который в купе тебе встретился, смекаешь ли кто? Прежде я не знал, кто такой, какого флота пропал или списан. Такой неизвестный, казалось, хоть памятник ставь. Ныне верю, матрос Альбатросов, и списан вчистую. Возьмите терпение, знакомство с ним наше, поход поезда. А попечитель слезу распустил, все песни не налюбуется. Видите, русский наигрыш даже и кровь. Крупных чинов прошибает, а что уж с меня, с мизерного взять, я очень расстроился. А посмотреть за окошко, там тоже веселого мало, хибары, декабрь. И какой-нибудь цыган с ума переметная копия нас с котомкой на палке и связками сушк на шее замест манист топчет саван родимых пространстве пусть держится кандибобером. В очах его прочитаем, что положение швах, что брести далеко и всегда, пусть порой и не лично нам, а подохнем, настанет других черед, и поблажек особенных не предвидится. хоть свою прошлую настоящую я в двух словах изложил, И мотала на стрелках. «Да, блажен, блажен ты, Илья, Позавидуешь, претерпел и хлебнул как следует. Не говори, говорю, так, блажен, что-то дикое. Опрокинули, пропустили». На боковую инспектор кикнул. «Я ему не потягивает, Я по больницам свое добрал. Зуб чистить пойдешь?» «Виноват, зубы спрашиваю, спрашивает. Пойдешь?» «Чистить. Извиняюсь, я пас. Не требуется». «Совпадение», — он сказал. «Обе челюсти не свои. А чьи же?» — я посмотрел. «Государственные. На присосках поручик сказал. На!» — и вынул. Я посмотрел. Понравились сильным образом. Белые, острые, что Костоправ прописал. «От санитария шагает». «А ты примерь, примерь, не стесняйся!» — поручик подбил. «Я вправил. Но как приходится? Как в аптеке, поручик? Как на Ильоне эти детали лили?» «Дарю!» — он вскричал. «Что ты, что ты? Возможно ли такие презенты? С родственник ты или нет?» — он вскричал. «Имею я право брательнику зубы преподнести? Соси помни!» Ну, добродетель, ну, выручил я, всплакнул. Не бери в голову, — попечитель смеялся мне, пусторотый. Играй! Я запел, заиграл, бегло, бегло, словно бы из сибирских хрут. Горе мало инспектору, что теснота в пляску ударился, прелестями трясёт. В светлой памяти юности мы таких паренечков жертвестами прозывали. Ничего, откликались, как миленькие». Карусель я заделывал, вероятно, в ритме перебранки колес. Карусель филигранную «Шевелись!» раззадоривал, «Шевели, ура!» И находила на Илью в том же ритме удачная мысль, что, мол, зубы вставил негаданно задарма. и зубы вставил я! Эх, зубы вставил вдруг! Мне зубы вставил сам!» и так далее... Чего только не перемелет русский дурак За дальнюю дорогу из лазаретов Терем под скрип реборт. Перемелет — и станет мука. И мотала на стрелках. До упаду плесун мой плясал, Завалился на полку и Храповицкого. Снял я, значит, ботинки с него высокие меховые, Бросил на добрую меморию в заплечный мешок, «Добрал, что оставалось в баклажке на посошок и приветствую в тамбуре моряка на побывку до да маменьки. Вышла, — говорит, — у нас в каботаже ниже следующее ЧП. Плавали на Мариупольском сухогрузе два кореша, два кчегара, второй и первый» и море раскинулось им вполне широко. Но ведь когда второй из лучших соображений привязанности каннабской пацанки первого подбросил ему в антрацит какое-то нехорошее вещество и ушел, то шли они как раз в балаклаву на завод газ-воды. Товарищ ушел, он дверь топки привычным толчком отворил, и готово дело». Значит, когда он врубил поддув и посунул свой шобер по самому, как выражается на флотах, сурепку, и пошел этим шобером шуровать, то шарахнуло полный кошмар, и пламя его озарило. Тут заскакивает в котельное отделение тот кочегар, а кочегар ему «Вот, полундра, имеем аварию, плакали наши золотники со всеми их клапанами. Дай мне в зубы, братишка, по этому поводу, чтобы дым из меня пошел». Дать не жалко, братишка, над ним ухмыляется. Только чем ты -то ее, папиросину, желал бы я знать, прихватить имеешь в виду? «Я посмотрел», — говорит, — «а у меня кистей моих что-то нет, оторвало!» Слезой блестит, как отрезала и «Я, — говорит, — сказал тогда кочегар кочегару, — тоже мне кореш еще называется». Кочегорически говоря, швабра ты после этого, а не матрос и мать твоя переборка.